Дональд Гамильтон. Гибель гражданина. Глава 1. Я пересекал гостиную и нёс бокал Мартине жене, всё ещё болтавшей с хозяином дома, физиком Гаммосом Дарелом. Когда отворилась дверь, и вошёл новый гость, он был мне совсем незнаком, но с ним появилась девушка, которую звали во время войны Тина. Я не видел её 15 лет, и не вспоминал лет 10, разве что в те редкие минуты, когда прошлое возвращалось туманным, грозным видением. И я гадал, кто из тех с кем довелось работать бок о бок, уцелел и что произошло с ними впоследствии. И даже лениво, как водится, подумывал, узнаю ли я вообще эту девицу, если повстречаю её вновь. В конце концов, наша совместная работа Далилось только неделю. Мы вышли в условленное место точь в точь по расписанию. Тем самым, заработав поощрение от Мака, у которого не было привычки раздавать поощрения как визитные карточки, но задание выполнено из лёгких, его на бытом знал. Потом Мак предоставил нам неделю отдыха в Лондоне, и эту неделю мы провели вместе. В общем и целом, 2 недели 15 лет назад я не знал девушку прежде и никогда не видел её после до этой самой минуты. Предложив мне кто-нибудь угадать, я ответил бы, что она всё ещё в Европе или в любом другом краю, только не здесь, в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. И всё же я не сомневался ни секунды. Она стала выше ростом, обзарослела, лучше выглядела. И мыло походило на того маленького, злобного и кровожадного оборвыша, запечатлевшегося в моей памяти. Её щёки больше не валялись от голода, глаза не сверкали от ненависти, и под юбкой, наверное, не таился десантный нож. Она, пожалуй, позабыла, как заряжать автомат. Она, пожалуй, не разбиралась в устройстве ручной гранаты. И она безусловно больше не приклеивала пластырем на затылке под волосами. ампулу с ядом. Говорю, безусловно, ибо волосы ее теперь были коротко подстрижены. Однако передо мной возникла Тина собственной персоной, несмотря на меха, вечерний туалет и короткую прическу. Секунду она глядела без всякого выражения с другого конца комнаты, заполненной беседующими людьми, и трудно было сказать, признала она старого приятеля или нет. Я тоже немного изменился. 15 лет спустя на костях оказалось больше мяса, на голове меньше волос. Другие изменения были столь же впечатляющи: жена, трое детей, дом из четырёх спален с а студией на заднем дворе, приличный банковский счёт и совсем не дурная страховка. На площадке перед домом красовался блестящий Buick B. В гараже стоял мой старенький Chevrolet Pickup. На стене висели охотничья винтовка и дробовик, нестрелявший со времён войны. Я пристрастился к рыбной ловле. Рыбы не истекают кровью. Но в ящике письменного стола, запертым от детей на тот случай, если они доберутся до студии, лежал пистолет, который эта девушка наверняка бы вспомнила. Маленький и исцарапанный городкствульный Colt Woodsman. Пистолет был до сих пор заряжен, а в кармане брюк я носил в складной золингиновский нож, который она тоже узнала бы, видела, как я забрал его у мертвеца взамен собственного кинжала, поломавшегося при ударе. Я продолжал носить нож и бывало стискивал его, не раскрывая, разумеется, стискивал в кармане. Возвращаясь домой из кино вместе с Бэт, и шагал прямо настеть этих хмурых смуглых подростков, шатавшихся вечерами по тротуарам этого старого юго-западного городка, и подростки сторонились: "Давай нам пройти. Не гляди таким забияка, милый", говорила Бэт. "Нужно подумать. Ты навязываешься на потасовку с юными мексиканцами". Она смеялась и прижималась к моей руке, помня, что муж Тихий, смирный литератор, мухи не способны обидеть, хоть и пишет повести, лопающиеся от насилия и сочащиеся кровью. — Как ты вообще-то такого додумался? — вопрошала она с широко распахнутыми глазами, прочитав особо жуткую главу о набеге Каманчей или пытках у Апачей, как правило, взятую прямо из источников и лишь иногда расцвеченную кое-какими военными впечатлениями автора. передвинутыми на столетия назад Честное слово, дорогой, временами ты меня просто пугаешь, говорила жена и смеялась, от них не перепуганная. Мыт совершенно безобиден, придумывает чудовищные вещи, весело повторяла она друзьям. Похоже, у него просто-напросто больное воображение. Да, он и ходил сюда войны, ещё до нашей встречи, но бросил и это, Любит убивать только на бумаге. Я остановился посреди комнаты. На минуту для меня исчез гул вечеринки. Я смотрел на тину. В мире не осталось никого, кроме нас двоих. Мир опять казался юным, диким и живым, а не старым, цивилизованным и мертвым. На минуту почудилось, будто я пятнадцать лет пролежал в гробу, а сейчас кто-то приподнял крышку гроба. Впуская свет и воздух, я глубоко вздохнул, и наводнение кончилось. Я снова был почти на мацум семейства. Но явился призырок холостяцких дней, и положение могло стать неловким. Если не повести себя правильно, то есть не подойти прямо к девушке, не поздороваться с ней как со старым другом и соратником, и не потащить её знакомиться с Бэт, прежде чем возникнет недоразумение. Я смотрел, куда бы определить Мартини. Спутник Тины снял широкополую шляпу. Крупный блондин в замшевой спортивной куртке и клетчатой рубахе. Его шею обвивала плетёная кожаная полоска из тех, что мужчины в западных штатах привыкли напяливать вместо галстука. Но блондин был приезжим, и одежда его выглядела чересчур новой. И чувствовал он себе в этом наряде не слишком комфортно. Он потянулся помочь Тине снять меховую пелеринку. А Тина, поворачиваясь, изящно и небрежно поправила свободной рукой короткие тёмные волосы над ухом. Она не глядела на меня, даже не стояла ко мне лицом. Движение вышло совершенно естественным. Но я не совсем позабыла кояные месяцы подготовки перед первым заданием. и уразумел, кому предназначался этот жест. Это был старый сигнал. Позже подойду сама. Приготовься и жди. Я похолодел. Я едва не нарушил основное правило, вколоченное в каждого из нас. Никого никогда и нигде не узнавать. Мне и в голову не приходило, что игра может и по сей день продолжаться по тем же старым правилам. что появление Тины после стольких мирных лет может объясняться чем-либо иным, кроме неимоверного и невинешего случая. Однако старый сигнал готовности подразумевал настоящее дело. Он означал: "Сотри с лица глупое выражение бестолочи, покуда не провалил всю работу. Ты со мной не знаком, волх". Он означал, что Тина работала, а быть может, в отличие от меня, и не прекращала работать он сначала что кина ждёт помощи 15 лет спустя